18. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. «А ведь как браво мы начинали поход. Люба дорого вспоминать. Жуж Шаймар умеет решать кризисы. Еще как умеет. До сих пор не понимаю, почему он не в рядах денежных мешков. Там, среди прохиндеев, спекулянтов оружием и валютой, ему самое место. Он стал бы там своим в доску. Однако он с нами». Причуды воспитания? Казусы личной судьбы? Сейчас это нам на руку. Возможно, это наш постоянный джокер. Он всегда под рукой. Жуш-Шаймар умеет решать кризисы. А сейчас именно кризис. У нас не хватит подвижного состава, докладывает ему наш главнокомандующий по хозяйственной части, Йоки Матрон. Как мы будем? Я знаю, Массаракш перебивает Джуш Шаймар с некоторым раздражением. Я в курсе. Решать надо как-то срочно и... Понятное дело, кивает Шаймар. Он уже волшебным образом взял себя в руки. Его золотая голова уже что-то надумала. Это чувствуется. Найдите, Маргита Йо! командует он в пространство. Срочно. И его, конечно, находят. Да и что сложного. Мы все в куче. Маргит, говорит ему Джуш Шаймар. Вы ведь повинуетесь мне, я правильно понимаю? Вы в моем полном распоряжении. Только если это отвечает задачам и целям экспедиции, скромно упоминает гвардии Ротмистер. Само собой, Маргит, это отвечает целям экспедиции. Вот и приказываете, господин Шаймар. Нам требуется транспорт и как можно быстрее, для перевозки пассажиров. С грузом все окей. Как насчет буса? Допустим, вон того, жуж тыщет пальцем восстановившийся на остановке рейсовый маршрутный бус марки Мидагар. Вообще-то это грабеж, ясно даже без разбирательств. Но у главного военного эксперта экспедиции не дергается ни один мускул. Может, лучше что-нибудь более надежное? Типа межпровинциального сообщения? Эээ, -э -э, а где мы его возьмем, интересуется Шаймар. — Есть местечко, — подмигивает Маргит Йо. — Но у нас лимит времени, Ротмистер. Нам бы лучше уже сейчас быть не здесь. — Я все понимаю. И, пожалуй, пора приступать. Маргит Йо смотрит на часы. — Сейчас пройдет рейсовый новая столица Сиракай. Нам двухэтажный пойдет? — Излишек не помеха, — кивает Джуж Шаймар. Он уже верит, что дело в надежных руках. Затем мы наблюдаем картину маслом. Маргит действует не один, с ним непосредственные подчиненные, наш ручной экспедиционный спецназ. Бус номер 400 маршрута новая столица Сиракай идет по городу не торопясь, разгонится он на трассе. Хотя может и не разгонится. Маршрут знатный, однако нынче он явно перегружен. Какое-то чемоданное воинство нависает дополнительным третьим этажом, торчит даже кусок чего-то деревянного. Кто-то перевозит диван? Да нет, не диван, гроб. Весьма может быть, что и не пустой. Внутри еще интереснее. Сидят не только на сидениях, причем на двойных, по трое-пятеро. Сидят еще и в проходах. Мужчины, женщины, старичье и молодежь. Мамы с младенцами наличествуют тоже. Глядишь ты. Кризис на Юго-Западе еще не набрал обороты, а народ уже валит из городов. Обучен, ничего не скажешь. БМАД прокатилась совсем недавно. Никто не хочет снова попасть под атомный град. Или, может, все, кто любил сидеть на насесте до последнего, окончательно вымерли и остались только любители миграций с места на место? Вопрос стоит славной диссертации. Жаль, мы уже не попадем в департамент науки, чтобы подкинуть кому-то идейку. Двухэтажный крил стопорится наведенными автоматами на раз. И мы наблюдаем доселе ненаписанную картину маслом, с вещами на выход. Мамы с дитятками, старички с палочками и старухи с мешками — это все тормоза только для сопливых очкариков довоенных лет. Ныне все эти сопли в окаменелостях с радиоактивным душком. Ребятишки Маргита Йо работают в отношении пассажиров наподобие пылесоса. То есть сами никого почти и пальцем не трогают, держат дистанцию, а народ прет из дверей на перегонки. Конечно, детишки ревут на взрыд, а некоторые мамы в истерике. Но все это фон, он даже не ложится на холст. Хляснуть прикладом приходится разве что водителя, да и то после уточнения у Шаймара. Требуется ли он по делу, или обойдемся своими силами? Через очень короткое время в составе экспедиции дополнительная мощность 400 кВт. Массаракш и еще раз Массаракш. Наш поход начинается с открытого ограбления. Причем в собственной стране. А ведь впереди чужие территории. То ли еще будет...